Глава 11. Отобрав эти сведения от Данилки, продолжал Варнава: "Я сейчас же вывернул к Бизюкиной, чтобы она об этом знала. А через час прихожу домой, уже не застаю у себя ни одной Кости. Где они, кричу? Где?" "А это, госпожа, моя родительница отвечает. Не сердись, говорит друг мой Варнашенька, очень хороший имей изволите видеть дали, чтобы его ещё переделывать в Варнашеньк, да в Черташеньк". Не сердись, говорит. Их начальство к себе потребовало. Что за вздор кричу? Что за вздор? Какое начальство? А без тебя, говорит, отец Дьякона Хила приходил в окно и всех их забрал и понёс. Нравится? Вам? Начальство, говорит, потребовало и Ахила понёс. Да вы говорю хоть бы мозгами-то, если они у вас есть, шевельнули, какой же дьякон начальство? Друг мой, говорит. Что ты Что ты это? Да ведь он помазан. Скажите вы, сделайте ваше отожжение. Вы вот смеетесь, вам это смешно, но мне это стало быть не смешно было, когда я сам к этому бандиту пошел. Да? Ахилка говорит, что я трус, и это и все так думают. Но я вчера доказал, что я не трус, а я прямо пошел к Ахилке. Я прихожу, он брыкнет, я постучал в окно и говорю: отдайте мне Ахилла Андреич мои кости. Он, во-первых, на силу проснулся, и знаете, начинает со мной кабиница. На что не говорит: "Тебе кости. Что это за фамильярное ты? Что это за короткость? Тебе с костей складнее. Это говорю не ваше дело. Как я складней? Нет, совсем напротив. Моё, говорит это дело, я священнослужитель. Но вы же, говорю, вы не имеете права отнимать чужую собственность. А разве кость, говорит, это разве собственность? А ты бы говорит еще то понял, что это кую собственность тебе даже не позволено содержать. А я отвечаю, что и красть же говорю священнослужителям тоже верно не позволено. Вы говорю верно хорошенько английских законов не знаете. В Англии вас за это повесили бы. Да ты говорит, если уж про разные законы стало рассуждать, то ты еще знаешь ли? Что если тебя за это в жандармскую канцелярию отправить, так тебя там сейчас спустят по пояс в подпол, до да ночну до два пука пороть. Вот тебе и будет Англия. Что? Хорошо тебя от этого станет? А я ему отвечаю: "Вы говорит, всё знаете, вам даже известно уже во сколько пуков там порет". А он, конечно, говорит: "Известно. Это по самому по простому правилу. Кто сам претерпевал, тот и понять может, что с обеих сторон станут спучими и начнут донимать как не лучше. Прекрасная говорю картина. А он, да, говорит, ты это заметь. А теперь лучше браться лучше меня, забудь про все свои глупости и уходи. И с этим слышу он опять завалился на свое логово. Ну тут уже, разумеется, я все понял. Как он проврался, но чтобы ещё более от него выведать, я говорю ему: "Но ведь вы же, говорю, дьякон, и в жандармах не служите, чтобы законы наблюдать". А он, представьте себе, ничего этого не понял, к чему я подвёл, и отляпал: "А ты почему, говорит, знаешь, что я не служу в жандармах? А он у меня, может, и белая рукавица есть? А я её тебе, пожалуй, сейчас покажу, если ты ещё будешь мне мешать спать". Но я, разумеется, уже до этого не стал дожидаться, потому что, во-первых, меня это не интересовало, а во-вторых, я уже всё, что мне нужно было знать, что вы видал, а потом, зная его скотские привычки драться, нет, говорю. Не хочу. И вовсе не интересуюсь вашими доказательствами. И сейчас же пошёл к Безюкиным, чтобы поскорее рассказать всё это Дарье Николаевне. Дарья Николаевна точно так же, как и я сейчас и говорит, что она и сама подозревала, что они все здесь служат в тайной полиции. Кто служит в тайной полиции? спросил Варнаву его изумленный собеседник. Да вот все эти наши различные люцы, особенно папы, Савелий, Ахилла. Ну, батюшка, вы своей Дари Николаевны просто сказать рехнулись? Нет. Дарю Николаевна, на этот счёт не обманешь. На ведь уже много вынесла от таких молодцов. Врёт она, ваша Дарья Николаевна, ничего она ни от кого не вынесла. Кто не вынес? Дарья Николаевна? Да. Покорно вас благодарю, отвечал с комическим поклоном учитель. А что такое? Помилуйте. Да ведь её секли, с гордостью произнёс Препотенский. В детстве да и то видно очень мало нет с не ним в детстве а всего за два дня до ее свадьбы вы меня все больше и больше удивляете нечего удивляться это факт ну простите мое невежество я не знал этого факта да как же с я ведь и говорю что это всякому надо знать чтобы судить дело началось с того что Дарья Николаевна тогда решилась от отца уйти зачем зачем как бы странно это спрашиваете Я потому это спрашиваю, что отец, кажется, её не гнал, не теснил, не ненавидел, ну да мало ли что. Ни к чему не ненавидел, а так просто захотела уйти и ушла. Чево ж ей было с отцом жить? Безюкин её младшего братишку учил, и он это одобрил, и сам согласился с ней перевенчаться, чтобы отец на неё права не имел. А тетя её не позволял ей идти за Безюкина. И считал его за дурака, а она, решившись сделать скандал, уж, разумеется, уступить не могла и сделала по-своему. Она так распорядилась, что уж о другого её выдавать нечего было думать и обо всём этом, понимаете, совершенно честно сказала отцу. Да выслушайте ли меня, Валерий Николаевич? Не только слушаю, но с каждым вашим словом усугубляю моё любопытство. Оно так и следует потому что интерес сейчас будет возрастать. Итак, она честно и прямо раскрыла отцу имеющий значение факт. А он не более ни менее как сделал следующую подлость. Он сказал ей: "Съезди, мой друг, завтра к тётке и расскажи ещё это ей". Дар Николаевна, ничего не подозревая, взяла да и поехала, а они её там вдвоём с этой барыней и высекли Она прямо от них кинулась к жандармскому офицеру. Освидетельствуйте, говорит, и донесите в Петербург. Я не хочу этого скрывать, пусть все знают, что за учреждение такое родители. А тот не освидетельствовать, говорит, вас не хочу, не донесить не стану. Я заодно с вашим стариком и даже охотно помог бы ему, если б он собрался повторить. Ну что же еще после этого ожидать? Вот вам с нашей и тайная полиция. Родной отец, родная тётка, и вдруг оказывается, что все они ни что иное, как та же тайная полиция. Дарья Николаевна одно говорит, по крайней мере, говорю, я одно выиграла, что я изучила и знаю. И потому, когда я ей вчера сообщил мои открытия над Хилкой, она говорит: "Это так и есть, он шпион". И теперь говорит: "В нашем опасном положении самый главный вопрос чтобы ваши кости достать". И по ним как можно злея учить и учить. Ахилка говорит ночью, еще никуда не мог их сбыть. И вы, если тот час к нему подкрадетесь, то вы можете унести их назад. Одно только говорит: не попадайтесь, а то он может вас набить. Как набить? Это так она сказала, потому что она знает Ахилкины привычки. Но впрочем она говорит: нет ничего. Вы намотайте себе нашу и мой толстый ковровый платок и наденьте на голову мой ватный капор. Так и так, если он вас и поймает и выбьет, вам будет мягко и не больно. Я всем этим, как она учила, хорошенько обмотался и пошел. Прихожу к этому скоту на двор во второй раз. Собака была залаяла, но Дарья Николаевна это предвидела и дала мне для собаки кусок пирожка. Я кормлю собаку и вижу. Прямо предо мною стоит телега. Я к телеге и всё в ней нашёл все мои кости. Но тут, конечно, скорее за работу. уж разумеется. Я духом снял с головы дари Николаевнин капер, завязал в него кости и во всю рысь назад. Тем этой истории кончилось? Как кончилось? Напротив, она теперь в самом разгаре. Хотите, я доскажу. Ах, сделайте, милость.